Через час мы вышли из метро на Сеной. На стеной площади всегда шумно и людно, но Ленка Мелехова не затеряется ни в какой толпе. Ее всегда видно издалека. И сейчас я издали увидела ее темно-рыжую шевелюру и потащила к ней вяло сопротивляющегося Дмитрия. «Это Лена, моя лучшая подруга. А это Дмитрий», — представила я их друг другу. «Очень приятно». Проворковала Ленка и протянула руку таким жестом, что не поймешь, для пожатия или для поцелуя. Митя ее деликатно пожал. «Ну, пошли!» Ленка развернулась и повела нас сквозь толпу, как ледокол, караван кораблей. «Я вам все быстренько покажу и пойду, а то машина у меня тут брошена в не очень хорошем месте». «Спасибо тебе», — поблагодарила я. «Но вообще, куда ты нас ведешь?» «Я работу поменяла». Вместо ответа проговорила Ленка, обходя рослого таджика. «Я ведь тебе говорила, что теперь в риэлторской фирме работаю. Мы коммуналки расселяем». «Как? Разве в нашем городе еще остались коммуналки?» «Еще сколько!» Ленка сделала характерный жест. «Мы их находим, расселяем, ремонтируем и продаем. Вот одна тут как раз, неподалеку. Большую часть жильцов мы уже переселили, но трое еще остались» так что пока квартира в подвешенном состоянии, ремонт в ней начинать нельзя, но вот твоему другу детства вполне можно пожить, если он не слишком капризный». «Я не капризный», – торопливо подтвердил Митька, глядя на Ленку так, будто он ходит в детский сад, а она – строгая воспитательница. «Ну вот и хорошо». Мы свернули в какой-то переулок, зашли в дворовую арку, оказались в унылом темноватом дворе, каких немало в старых районах Петербурга. Ни травинки, ни детской площадки. Ленка уверенно подошла к одному из подъездов, открыла дверь, домофона или замка на ней не было, и начала подъем по крутой полутемной лестнице. «Лифта нет», — сообщила она на втором этаже, как будто мы этого не заметили. «И под ноги смотрите, а то тут кошки гадят». И такое мы тоже заметили, точнее, почувствовали. Подниматься пришлось не очень высоко, на четвертый этаж. Ленка подошла к двери, возле которой красовалась куча звонков. Достала огромную связку ключей, выбрала один, вставила в замок, повернула. Замок лязгнул, но дверь не открылась. «Вот черт, опять они на засов закрыли!» Пробормотала Ленка и решительно нажала на кнопку звонка, возле которого было написано «М сервантов». За дверью раздалась хриплая трель, и через минуту из глубины квартиры послышался простуженный голос. «Кого черты принесли?» «Пенсия!» – громко произнесла Ленка. «Иду, иду!» И за дверью раздались шаркающие шаги. Вскоре лязнул замок, и дверь открылась. На пороге стоял обрюзгший, небритый тип в удобных тренировочных штанах и тельняшке. «Это ты пенсию принесла?» проговорил он, оглядев Ленку с ног до головы. Нет, пенсия еще не сегодня. А тогда что ж ты людей беспокоишь? А зачем вы дверь на засов закрываете? А сейчас такое время, что непременно нужно закрывать. Такой народ, что, мама, не горюй. Вон, у друга моего квартиру на ночь не заперли, так чугунную ванну вынесли. Главное дело, что он сам в этой ванне спал. Проснулся и никак не мог понять, где оказался. «Как же это они его не заметили?» – недоверчиво переспросила Ленка. «Не знаю. Видно, спешили очень. А еще у одного моего знакомого, правда, не сказать, что друга...» «Ладно, я вообще-то очень спешу», – Лена оборвала разговорчивого типа. «Вот, я тебе нового соседа привела. Зовут Дмитрий. Ты уж, Михаил, его не обижай». «Сосед – это хорошо. А то у нас в квартире плохая демография. Население неуклонно убывает». Обижать его у меня и в мыслях не было. Зачем же его обижать, когда с ним выпить можно? Насчет этого тоже не слишком усердствуй. Лучше скажи, подумал ты над моим предложением? Это над каким же предложением? Это насчет чего же? Насчет того, чтобы поменять свою комнату на однокомнатную квартиру. Хорошая такая квартира. В дачном, на первом этаже, со всеми, как говорится, удобствами. Эй, нет, нет. Михаил замахал руками как ветряная мельница. Насчет этого я свою позицию уже обрисовал. Мне этот район очень нравится. У меня тут все друзья, товарищи, опять же магазины самые нужные в шаговой доступности, э, то есть доступности. Кстати насчет магазинов мы же тебе еще и денег приплатим. приличная сумма. Деньги это, конечно хорошо, но они как все хорошее, быстро кончаются. «Да ты философ!» — Ленка махнула на соседа рукой и повернулась к Дмитрию. «Пойдем, я тебе твою комнату покажу». Ленна плечом отодвинула Михаила в сторону и повела нас по коридору. Коридор был длинный, полутемный. На полу лежал рассохшийся бежевый линолеум. Стены до половины высоты покрывала унылая серо-зеленая краска. Выше — Они были побелены когда-то очень давно, во времена диалектического материализма. А в конце этого коридора возвышалась диво-дивная. Огромная печь, покрытая блекло-зелеными изразцами с выпуклыми узорами. «Главный плюс этой квартиры», – бросила Ленка, кивнув в сторону печи. «Большая редкость. Такие же изразцы есть только в Строгановском дворце. Не представляете, как трудно было их сохранить». «Жильцы, которых мы расселяли, норовили перед отъездом повыковыривать. Приходилось дежурить по очереди. Зато цена квартиры сразу повышается. А вот и ваша комната». Ленка подошла к двери сразу за печью, которую мы сперва не заметили. Она снова достала свою связку ключей, выбрала из нее один ключ, открыла дверь, а ключ отдала Мите. «Ну вот», — она распахнула дверь, — «не бог весть, какие хоромы». Но ты же вроде не капризный. Конечно, спасибо вам большое, опомнился Дмитрий. Я вам так признателен. Вы меня буквально спасли. Комната, куда привела нас Ленка, оказалась неожиданно большой и светлой. В ней были два высоких окна, за которыми виднелись петербургские крыши. Кроме того, в комнате, к моему удивлению, присутствовала кое-какая мебель. Диван-кровать, накрытый коричневым выцветшим пледом, два кресла и хлипкий небольшой столик. Одна ножка у столика отсутствовала. Вместо нее кто-то приспособил палку от швабры. «Прежние хозяева не стали забирать. Сказали, что купят все новое», – прокомментировала Ленка. «Если ненадолго, то можно этим обойтись, чтобы новое не покупать». «А уж белье, одеяло...» «Это я принесу», – поспешила я. «Ну, тогда я побегу. У меня, правда, дел много». «Ох, спасибо тебе, Ленусик!» Я чуть не прослезилась. «Да, большое вам спасибо!» Отвлекся Дмитрий от созерцания своего нового жилища. «Ладно, мне нетрудно». И Ленка упорхнула. Едва за ней закрылась дверь, я опустилась в одно из кресел и перевела дыхание. Только теперь я осознала, как устала от сегодняшних приключений. Но отдыхать было некогда. Я строго взглянула на Митю и проговорила. «Ну вот, теперь нам никто не помешает, так что можешь мне рассказать свою историю». И не успела я сказать эти слова, как дверь комнаты со скрипом открылась, и на пороге появился Михаил. «Ушла она!» – опасливо осведомился он, оглядев комнату. «Лена? Да, ушла!» – успокоила я его. «Страшная женщина!» – произнес он с трепетом. Чем же она такая страшная? «Да вот, соблазняет меня жизненными благами. Деньгами, квартирами. Боюсь, не выдержу когда-нибудь и соблазнюсь. Променяю родные 14 метров на удобство». «Извините, Михаил, но мы вообще-то заняты». «Заняты?» – Михаил замахал руками. «Ох, виноват! Но только тут есть один архиважнейший вопрос». «Какой еще вопрос?» Вы ведь в нашей квартире жить собираетесь? Недолго, поспешно уточнил Дмитрий. Ну, долго или недолго, это уж как получится. Я вот тоже думал, что ненадолго сюда вселяюсь. А было это... Он некоторое время что-то считал, загибая пальцы, и, наконец, выдал. А было это в 1972 году. Так вот, возвращаюсь к своему вопросу. «При вселении на новую жилплощадь жильцу положено устраивать новоселье или, по-простому, проставляться, ставить всем соседям выпивку». «Ах, насчет новоселья. Так, может, вы сами купите, что нужно? А я денег дам». «Само собой», – оживился Михаил. «Конечно. Я сам все куплю. Я знаю, где, что и что почем. И продавцы меня все хорошо знают». Так что можешь не сомневаться. Все будет в лучшем виде. Дмитрий полез в карман, достал кошелек, отсчитал несколько купюр и протянул Михаилу. Столько хватит? Даже и много. Михаил хотел было вернуть одну купюру, но передумал. Я тогда еще и закуски куплю. Тогда вот что еще, спохватился Дмитрий. Купите для девушки рябину на коньяке. Она ничего другого не пьет. Все непременно. Наконец он вышел из комнаты, деликатно притворив за собой дверь, но тут же снова открыл ее и проговорил. «Только вот, сосед, зря ты мне выкаешь. Мы же теперь, считай, свои люди. Надо проще, надо на «ты» переходить». Он снова закрыл дверь, на этот раз кажется надолго. Я облегченно вздохнула и тут же удивленно взглянула на Митю. «А что это было насчет рябины на коньяке?» «С чего ты взял, что я ее пью?» «Извини, я подумал, что он будет ее искать по разным магазинам и надолго задержится». «Ах, вот в чем дело! Но это вряд ли сработает. Он же сказал, что у него все продавцы знакомые». «Ну, я хоть попытался». «Ладно, в любом случае, пока его нет, нужно воспользоваться временем». Я поняла, что эти слова прозвучали двусмысленно и поспешно добавила. «Нужно обсудить наши дела». «А для начала расскажи мне все о своих сеансах с Леонидом». «Ох...» — Митя тяжело вздохнул. «Значит, придется начать с самого начала». «Придется». «Я был женат». «Это ты мне уже говорил». «И жену свою очень любил». «И это говорил». Ну, «Ладно, про то, что я ее застал с другим, я тоже говорил». «Не говорил только, сколько гадости она мне тогда наговорила». И еще передо мной вертелась и смеялась. «Ну, побей меня! Вижу же, что хочется! Побей! Нет, и этого не можешь! Совсем ты не мужик!» Я промолчала, но подумала, что если женщина так себя с мужем ведет в пикантной ситуации, стало быть, совершенно им не дорожит и твердо решила разводиться. «И что, побил ты ее?» «Да нет», — с досадой ответил Митька. Я тогда еле сдержался, чтобы ее и правда не побить. Ушел и в тот же день подал на развод. Ну, не мог я с ней больше жить, понимаешь? А она не против была, так? Ну, да. Знаешь, мне потом рассказали, что она нарочно всю эту историю замутила. Что мужик этот, ну, с которым она, он очень денежный был, какой-то чиновник крупный. И она хотела за него замуж. А он женат был и менять ничего в своей жизни не хотел. Так она нарочно решила события ускорить, все разъяснить. Только у нее ничего не получилось. Мужик тот на повышение шел. Ему развод и скандал не нужны были. Он ее и бросил. И она тогда прямо озверела и всю злость на мне вымещала. Я хотела спросить, кто же ему все это объяснил, но решила пока помолчать. Развелись мы очень быстро. Но еще какое-то время жили в одной квартире. В той родительской, где я сейчас живу. Жильцы были. Так бы я туда сразу переехал. Я уж старался как можно меньше дома бывать. На работе задерживался. Завтракал в кафе, чтобы на кухню не выходить. Так она в один вечер нарочно разорвала платье, ударилась лицом об кухонный шкафчик, чтобы синяк получился, и вызвала полицию, мол, я ее избиваю. Ну, полицейские на первый раз обошлись внушением, потому как бывшие супруги, дело семейное и так далее. Но я понял, что она на этом не остановится. Снял ненадолго комнату, а потом все же переехал в родительскую квартиру. Еще неустойку жильцам заплатить пришлось. Но она меня и там в покое не оставила. Я ненароком посмотрела на часы. Однако время неумолимо бежит к вечеру, а мне домой надо – а потом обратно вернуться, чтобы ему вещи кое-какие привезти. С другой стороны, и прерывать Митьку сейчас нельзя, а то еще потом передумает рассказывать. Митя перевел дыхание и продолжил. Я когда-то был альпинистом, хорошим, умелым альпинистом. И потом, когда я женился, и мне нужно было найти денежную работу, чтобы оплачивать ипотеку и капризы жены, я поговорил с одним старым знакомым. Больше, чем знакомым, мы с ним вместе ходили в горы, а это очень сближает. Так вот, Федор, так зовут моего знакомого, в то время как раз создал крупную фирму, которая занималась всякими высотными работами. От монтажа сложного электронного оборудования до установки спутниковых антенн, рекламных постеров и даже окраски фасадов и мытья окон в высотных зданиях. Поначалу он взял меня рядовым сотрудником. Хоть и знал меня давно... Но работа есть работа. А потом, когда убедился, что я хочу и умею работать, повысил до менеджера. Работа была хорошая, денежная. Но тут как раз случился скандал с женой. И сразу после развода она пришла к моему шефу и стала жаловаться, что я ее бью, крупно обделил при разводе и вообще веду себя по-свински. А самое главное, краду и продаю ее фамильные украшения». При этом нужно добавить, что никаких фамильных украшений у нее отродясь не было. То есть дарил я что-то ей, конечно, на день рождения, на годовщину свадьбы. Но она сама говорила, что все это дешевка, барахло, в общем, полное. Но это потом уж, когда развелись. А тогда рада была любому колечку или браслетику. Потому как была из бедной семьи, родители ничего ей не дали. Я так понял, что сами еле концы с концами сводили. Да папаша еще и пил без просыпу, потом помер. Так что, когда услышал я про фамильное украшение, то буквально в голод заржал. Однако, когда хотела, моя бывшая умела выглядеть убедительной и бить на жалость, так что произвела на Федора впечатление. Слушая Дмитрия, я подумала, что пока его история не выглядит такой уж необычной. Многие пары тяжело разводятся. Митя выпил водички из бутылки, что оставила нам Ленка, и продолжал. Федор вызвал меня к себе и поначалу смущенно сказал, мол, не хочу вмешиваться в ваши семейные дела, не хочу выяснять, кто прав, кто виноват, но разберись как-нибудь с женой. Я не хочу, чтобы у нас в фирме создалась нездоровая обстановка. То есть, чтобы она сюда ходила и рассказывала в подробностях какой ты подлец. Никому это не нужно. Я сказал, что все это чистой воды вранье, ни слова правды, и пообещал разобраться. Но когда сказал жене, чтобы она не вмешивала работу в наши отношения, она только посмеялась надо мной и пообещала, что это еще цветочки, и что у меня все впереди, что она еще только прикидывала да приглядывалась. Но вот скоро... Я не придала этому большого значения. Она поговорить-то всегда умела, а я хотел поскорее все забыть, новую жизнь начать. «И как? Получилось?» – спросила я, чтобы что-то сказать потому что слишком долго уж Митя молчал. «Не получилось», – вздохнул он, «потому что вскоре случился грандиозный скандал. К нашей ферме обратился очень богатый и влиятельный человек. Ему нужно было установить в квартире, точнее, на стене за окнами квартиры, кое-какое сложное электронное оборудование. Сам он в это время куда-то на несколько дней уезжал вместе с семьей и хотел, чтобы мы все сделали в его отсутствии». Фёдор попросил меня заняться этим заказом. Мол, на меня он может полностью положиться. Мне доверяет как самому себе. Опять же, обещал приличную премию. Я взялся за эту работу. Выполнил ее быстро и качественно. И уже ждал премию. Как вдруг шеф вызвал меня к себе в кабинет. Когда я вошел, я его просто не узнал. Фёдор был буквально багровый от ярости и, казалось, готов был меня убить. «Я тебе доверял», — проговорил он тихо, но буквально клокача от гнева. «Я тебе доверял как самому себе, а ты...» «Да в чем дело?» — спросил я удивленно. «Так ты еще спрашиваешь?» — прошипел он. «Так ты меня подставил!» «Лучше бы ты меня самого обокрал. Даю тебе последний шанс. Отдай то, что украл, и тихо увольняйся по собственному желанию». Тут уже я переменился в лице. «О чем ты говоришь? Что я украл? Ты меня знаешь много лет. Неужели можешь поверить?» «А он мне... Твоя жена мне еще когда говорила?» «Но я тогда ей не поверил. Выходит, зря». И снова «Отдай украденное, или я с тобой разберусь». Я вылетел из кабинета, как ошпаренный. Попытался спросить у секретарши Федора, в чем дело, но она только замахала на меня руками. И смотрит с таким презрением. «Идите, — говорит, — поскорее из приемной от греха подальше». Наконец добился правды от одной девчонки из бухгалтерии. Она мне все и рассказала. Оказывается, после того, как я установил все оборудование у того большого человека, он вернулся домой и обнаружил, что его крупно обокрали. Из квартирного сейфа украли бриллианты его жены на огромную сумму. При этом двери квартиры не были вскрыты, и на подоконнике он нашел следы ботинок. Естественно, было предположить, что кражу совершил альпинист, который устанавливал аппаратуру, то есть я. Тот важный человек пришел к Федору и устроил скандал, но сказал, что в полицию не будет обращаться, если получат обратно бриллианты. Ему, мол, не нужна огласка. Федор снова вызвал меня, топал ногами, грозил всевозможными карами, требовал вернуть бриллианты. Но что я мог? Я и в глаза не видел. «И чем все это кончилось?» Кончилось тем, что тот богатый человек нанял частного детектива. Тот оказался толковым мужиком, дело свое знал и связи имел. В общем, перешерстил он всех подпольных перекупщиков и торговцев краденым в городе и, наконец, нашел украденные бриллианты. Их удалось выкупить за полцены, и хозяин бриллиантов заставил часть этих денег заплатить Федора. Тот едва не разорился, но заплатил, чтобы замять скандал. Правда, когда частный детектив выкупал бриллиант у перекупщика, тот намекнул, что к краже имеет отношение одна известная шайка. И то сказать, сейф-то у того типа был суперсовременный, такой не всякий человек откроет, а только специалист. А я, конечно, в квартиру-то мог войти, но с сейфом вряд ли справился бы. Стало быть, сообщник у меня был. А такого человека найти непросто, а бы к кому он не пошел бы. Ну, кого это интересует? В общем, с меня подозрения все равно не сняли. Фёдор меня уволил, и по всем фирмам города, занимающимся высотными работами, прошел упорный слух, что со мной нельзя иметь дело. Уж он постарался. Так что для меня эта работа была навсегда закрыта, а больше я ничего не умею. «Кроме того, мне с тех пор никто из прежних знакомых не подает руки», считает меня вором. «Тут уж жёнушка, бывшая, вовсю постаралась». «Всех обошла, со всеми поговорила, такие подробности про меня выдумала. Мама, не горюй!» Дмитрий немного помолчал, затем добавил. «А как вишенка на торте. Когда все это закончилось, бывшая позвонила мне. Судя по голосу, она была здорово пьяна. «Ну, как тебе? Понравилось?» – спросила она. Я в первый момент не понял, о чем она говорит. «Что понравилось?» «История с бриллиантами». «Я ведь тебе на нашу свадьбу ничего не подарила. Так вот, считай, это тебе от меня свадебный подарок». Рассмеялась и повесила трубку. Дмитрий тяжело вздохнул. «Понимаешь, каково мне было после такого звонка и как я относился к своей бывшей?» «Еще бы! Мне это очень знакомо». «Да?» – он посмотрел на меня недоверчиво. «Ну, у меня не совсем такая история, но похожая». «Ну, допустим. В общем, я после этого стал сам не свой. Хорошо, что успел я к тому времени ипотеку выплатить за новую квартиру. Так что я решила оставить все это стерве. Пускай подавится и от меня отстанет. Просидел пару недель в квартире родительской, никуда не выходя. Стыдно людям в глаза смотреть было». «Пил, небось?» – спросила я. «Мужики вечно стресс снимают только одним способом». «Было дело». Митька отвел глаза. Тут дружки бывшие, еще с детства некоторые остались. Ну и только у меня деньги быстро кончились. И они отстали. А я думаю, нужно работу искать. Не то тут в четырех стенах либо сопьюсь, либо повешусь. На приличную работу меня не брали, но, к счастью, подвернулась вот эта – доставка кормов. Конечно, деньги не те, и работа муторная, монотонная, но зато я почти не сталкиваюсь с людьми. Но одному-то тоже тошно. А тут еще эта Антонина на мою голову. «Это еще что за личность?» Я даже подпрыгнула. «Ты что, любовницу завел?» «Если бы ты ее видела, ты бы так не говорила». На этот раз он вздохнул особенно тяжко. «Это Антонина. Она подруга моей бывшей. Такая с виду растелепа губастая, Некрасивая, в общем. Но они со школы дружили». Ясно. Твоя бывшая специально такую некрасивую подружку возле себя держала, чтобы на ее фоне еще лучше быть. Ну да. Да там у этой Антонины семья по тем временам была не бедная. Они подружку привечали. так то я подруг бывшей не знаю. Она без меня с ними встречалась. А эту Антонину не скрывала. И вот, как развелись мы, так стала мне Антонина названивать. И все рассказывает про жену. Как она, да что... От нее я узнал всю историю про того чиновника, за которого бывшая замуж хотела. И что она при Антонине сказала, что добьется того, что меня либо посадит, либо я сам с собой что-то сделаю. И что теперь у нее бывший, знакомые какие-то криминальные. И что ей только попросить, меня мигом прирежут и в него спустят, никто не найдет. Ну и ну. Ага, но я не выдержал как-то, наорал на эту Антонину тебе это зачем это все надо?» – спрашиваю. «Что ты душу мне травишь?» «А она что?» Расплакалась и трубку бросила. «Все ясно. Она сама в тебя влюблена», – фыркнула я. «Пользуется случаем, чтобы с тобой законтачить». «Ой, мне только этого не хватало. В общем, поутихла и она, и вроде никто мне не мешает». С другой стороны, никто меня не отвлекает от тяжелых мыслей. Я просто зациклился на своей ненависти. Думаю, за что мне все это? Вот что я ей плохого сделал? Соседка в том доме, где родительская квартира. И то здороваться перестала. Хотя меня с детства знает. Ну, думаю, и тут бывшая моя успела нагадить. Я вспомнила, как мне было плохо первые месяцы после того, что случилось. Я погладила Митю по руке. Он снова вздохнул. И продолжил. В общем, я уже дошел до ручки, практически перестал спать, завалил работу и уже, как не стыдно признаться, думал о самоубийстве. До того она меня довела. Я смотрела на Митю с пониманием и сочувствием, потому что сама побывала на его месте. А он продолжал. Не знаю, чем бы все кончилось, но как-то в почтовом ящике я нашел листовку. И он написал точно такую же листовку, как та, которую я обнаружила в собственном ящике. Ну, я прочитал и подумал, что это прямо мой случай. И отправился к этому коучу. Вот тут постарайся вспомнить особенно внимательно. Что ты видел? О чем разговаривал с Леонидом? В чем заключались ваши сеансы? Любая деталь может быть важной. Он описал первую встречу с коучем. Описал его самого и его кабинет. Все точно такое же, как я сама видела. Ну да, не менял же он ради каждого пациента интерьер кабинета. Дошел до описания сеансов. Значит, Леонид велел мне придумать сценарий убийства. Такого, чтобы самому не попасться. И ты согласился? Ну, сначала мне это диким показалось. Но он убедил меня, что такой способ может помочь Не то, говорит, ваша ненависть выжжет вас изнутри, и вы никогда не станете нормальным человеком. Я описал все мои чувства до того верно, что я проникся и поверил в его метод. И что же ты придумал? Ну, нож и пистолет я отмел сразу. Пистолета у меня нет, а отрезанной раны будет много крови. Логично, подумала я. Прямо мои мысли. Кроме того, мне хотелось не убивать ее на расстоянии, а быть рядом и видеть, как она умирает. Вот просто сжать ее шею, сжимать, сжимать и видеть, как она трепыхается и хруст позвонков. Я невольно взглянула на его руки, сильные такие руки альпиниста, и подавила желание отодвинуться подальше. Митя ничего не заметил. Ну, я исходил из того, что я умею, а именно из своего альпинистского опыта. Алла, моя бывшая, «Работает секретарша у директора коммерческой фирмы. Я как-то был у нее на работе. В те времена, когда мы с ней еще были семьей. Я запомнил ее рабочее место. Это был предбанник перед кабинетом директора. Маленькая комната с единственным окном. Офис их фирмы находился на девятом этаже 12-этажного здания. И мне, с моим опытом альпиниста, ничего не стоило бы спуститься с крыши на веревке, открыть окно» войти в комнату, убить Аллу и уйти тем же путем. Этот сценарий я изложил Леониду на нашей второй встрече. Он мне тут же задал кучу вопросов. Все не помню, но вот, например, он спросил, как я узнаю, что Алла одна в своей комнате. Я немного подумал и сказал, что можно спустить к окну бывшую миниатюрную камеру и следить за ней, чтобы подкараулить подходящий момент». К тому же у ее начальника очень строгий подход к трудовой дисциплине – Старый закалки человек. Алла сама рассказывала, что вот он приходит утром, в половине девятого собирает совещание. Определяет, так сказать, фронт работ, дает всем задания, а потом всех распускает, и до одиннадцати, чтобы никто его не беспокоил, и чтобы в приемной у Аллы никаких посиделок, и сама, чтобы никуда не отлучалась. Так что до одиннадцати она сидит на рабочем месте – по ее же собственному выражению, как приклеенная. Леонид выслушал все мои идеи и сказал под конец сеанса. «Сам способ неплохой, но в нем еще много слабых мест. Главное, что вы – бывший муж. А бывшие мужья и любовники – первые кандидаты в подозреваемые. Значит, вам непременно нужно обеспечить себе стопроцентное алиби». «Я стал протестовать, мол, это же только игра. Я не собираюсь ее на самом деле убивать» а Леонид мне на это. Мой метод заключается в том, чтобы разработать сценарий идеального убийства. Только тогда он поможет вам преодолеть свое навязчивое состояние. Вот-вот, вмешалась я. Мне он говорил то же самое. Митя взглянул на меня укоризненно. Все-все, больше не буду перебивать. Он кивнул и продолжил. После того сеанса, Я долго думал, долго бился над тем, как обеспечить себе надежное алиби. И, наконец, придумал. Решение пришло ко мне во сне. «Прямо как ко мне», — подумала я, но промолчала. И без того у нас много совпадений. Я почти каждый день заезжаю на склад, где получаю корма для доставки на ближайший день-два. И вот как-то мне приснилось, что я приехал на этот склад, встал в очередь за кормами, А там и правда часто бывают очереди. И вот я стою в этой очереди и вдруг словно раздваиваюсь. Один я по-прежнему стоит в этой очереди, а другой, такой полупрозрачный, как призрак, выходит со склада и идет, точнее, не касаясь земли, плывет как облачко через город и оказывается возле большого офисного здания. Здесь этот призрак, то есть я, взлетает к окну, заглядывает в него, и видит комнату, а за столом – моя бывшая, Алла. И тут я просыпаюсь, и тут же соображаю, что во сне нашел способ, как обеспечить себе алиби. «Что, превратиться в привидение?» – переспросила я. Не знаю, что меня дернуло за язык. Мне ведь самое решение аналогичной задачи пришло во сне. Митя взглянул на меня обиженно, но тут же стер это выражение с лица и ответил. «Нет, конечно, не в привидение» но фактически раздвоиться, оказаться как бы одновременно в двух местах. И тут мне поможет складская система. «Поясни?» – попросила я. «Обязательно. Значит, я часто езжу на этот склад. Склад очень большой, он занимает несколько этажей специального здания. Въезд на территорию склада исключительно по пропускам. Когда я туда проезжаю, охранник записывает в специальный журнал «Мое имя» по пропуску и номер машины. Машину я оставляю во дворе, а сам с тележкой поднимаюсь на третий этаж, где хранятся корма для животных. Обычно там собирается очередь и приходится ждать час-полтора. И самое интересное, что этот склад недалеко от офисного здания, где работает моя бывшая. Так вот, что мне пришло в голову. Я приезжаю на склад. Недалеко от ворот оставляю электросамокат, есть у меня такой, пристегнув его к трубе, чтобы не украли. Затем въезжаю в ворота. Охранник записывает мое имя и номер машины. Машину я оставляю во дворе, а сам поднимаюсь на третий этаж. Занимаю очередь, а потом отхожу, якобы в туалет. Действительно, иду в туалет, только там открываю окно, закрепляю веревку и спускаюсь с третьего этажа на улицу. Там беру самокат, Быстро еду к месту работы Аллы, поднимаюсь на крышу. Забыл сказать, что альпинистское оборудование я заранее оставляю на крыше. Теперь при помощи этого оборудования я спускаюсь до десятого этажа, спускаю вниз камеру и жду момента, когда Алла останется одна в своей комнате. Тогда я спускаюсь ниже, пролезаю в окно, душу свою бывшую, надев предварительно перчатки, запираю обе двери, Вылезаю обратно в окно и покидаю место преступления так же, как попал на него. Спустившись с крыши, на самокате быстро возвращаюсь к складу, поднимаюсь по веревке на третий этаж и встаю на свое прежнее место в очереди. Олиби обеспечена. Пропускная система подтвердит, что все это время я находился на складе. «Ловко!» – похвалила я. «Здорово придумал!» На этот раз Мити не стала обижаться, что я его перебиваю. А я снова поглядела на часы. Теперь уже открыто. И снова он ничего не заметил. Ну что ж, как всякому мужчине, ему интересно говорить о себе. Главное, я же сама просила его рассказывать подробнее. так мы до вечера провозимся, а мне еще постельное белье ему вести. Ну, вроде дело к концу идет. На следующем сеансе я изложил этот сценарий Леониду. «Ну, чем не идеальное убийство?» Сказал я под конец. Когда найдут убитую Аллу, это будет выглядеть загадочно. Классическая детективная ситуация. Жертва убита в запертой комнате. Никто не догадается, как убийца вышел оттуда. «А окно?» – сказал мне Леонид. «Они же увидят открытое окно. Это прямой след, ведущий к вам». «Ничего подобного. Окно я закрою. У меня есть специальное приспособление, с помощью которого можно открывать и закрывать окна снаружи. Мы пользовались этим приспособлением, когда выполняли высотные работы. А самое главное, у меня будет безупречное алиби на время убийства. Меня отметят на входе на склад и потом на выходе, когда все уже будет закончено. Хорошо.